Глава пятая. Искать людей. Установление твердой основы собственной личности, спокойствия в государстве, порядка в Поднебесной, для всего этого непременно нужен благоразумный человек. В древности были такие, кто обладал Поднебесной. Всего 71 мудрец. Согласно хронике Чун Цю, От Луского Ингуна до Айгуна сменилось двенадцать поколений, и на протяжении всего этого времени способ, с помощью которого приобреталась или утрачивалась поднебесное, был всегда один и тот же. Если находился мудрец, царства были в спокойствии, а мудрецы в почете. Исчезал мудрец, и все царства впадали в опасности, а мудрецы подвергались хуле. Первые ваны только поэтому и искали разумных людей, и некрайняя незнатность или худородность, некрайняя удаленность родины, некрайняя ни нищета их не отталкивали. Если бы эти слова слушали Юй, когда он брал на службу Гунзы Ци, или У, когда брал Уцзы Сюя, их царства могли бы существовать и до сей поры. Следовательно, государства могут быть долговечными. Если бы были способы продлить человеческую жизнь до ста лет, не нашлось бы никого, кто не пожелал бы этого. И если бы было искусство, с помощью которого можно было бы продлить существование царства, а люди, обладающие властью, не захотели бы этим искусством воспользоваться, это было бы большим упущением. Ява, передавая Поднебесную Шуню, почтил его титулом Джухоу, князь, и дал ему в жены двух своих дочерей, слуги определил собственных десять сыновей, а сам при посещении его при дворе поворачивался лицом на север, а ведь тот был худого рода. Примечание. В Древнем Китае правитель сидел, обратившись лицом на юг, а его подчиненные во время аудиенции, соответственно, становились лицом на север. Поэтому выражение «стоять лицом на север» обозначает положение подчиненного. Конец примечания. И Инь был слугой на кухне, Фу Юя был осужденным на работы инцем. И оба они поднялись из самого низкого состояния до первых советников при сыне неба. Император Юй не давал себе ни отдыха, ни сна. Он так заботился о народе, что лицо его стало черным, как лак, отверстия тела стали непроходимыми. Ноги не ступали нормальным образом. Так искал он благоразумных людей. Так желал он исчерпать все возможные богатства земли. Это был образец, предел трудолюбия. И он сумел заполучить на службу Тао, Хуа И, Джинь Куя, Хэнь джи Эти пятеро помогали советам Юю, поэтому записи о его деяниях запечатлены на бронзе и камне. Некогда Яо встретил Сюю посреди поймы Пейдзе и сказал ему, «Вышли на небо десять солнц и зажгли огонь, который не гаснет. Когда на небе светит десять солнц, а народ не тушит свои светильники, разве это не расточительство?» Стоит вам стать сыном неба, и поднебесное тут же успокоится. Прошу вас, господин, принять поднебесное. Сююю отказался и сказал, А что, разве в поднебесное нет порядка? Мне кажется, что порядок уже есть, так что мне не нужно кем-то еще становиться. Птичка Джоу Тяо мездится в огромном лесу. Но ей не нужно ничего, кроме одной единственной веточки. Крот пьет из реки Хуанхэ, но ему нужно лишь наполнить желудочек, и все. «Возвращайтесь во своясь, господин. Что делать мне с вашей огромной поднебесной?» И он отправился к подножию горы Цзишань на южный берег реки Иншуй, и там стал пахать и тем питаться до конца жизни не предпринимая ни малейшей попытки управлять поднебесной. Поэтому, когда разумные властители ведут себя с разумными мужами так, чтобы ни в чем им не отказывать, относятся к ним по-родственному, не позволяя своим родственникам и друзьям причинять им зло, к ним собираются знающие. А там, где соберутся знающие, небо и земля не наказывают, а духи умерших не вредят людям. И в делах человеческих не бывает предательских замыслов. В этом и заключена основная польза от пяти постоянств в обществе. Примечание. Пять постоянств – это пять добродетелей – Гуманность, долг, ритуал, мудрость и честность. Конец примечания. Гао Джун сомневался по поводу передачи власти в стране от Ява к Сюю, и он призвал Наньгунсяня и Кунбо Чаня, после чего все низкие речи прекратились. Дзинцы стремились напасть на Джен и отправили Шусяна на разведку. Посмотреть, как обстоят там дела, есть ли там люди достойные. Цзычань спел ему по этому поводу песенку. «Если ты хорошо обо мне думаешь, я в лучшем платье пойду через реку Вэй. Но если ты обо мне не помнишь, почему бы тебе не поискать другого мужа-советника?» Возвратившись домой, Шусянь доложил. «В царстве Джен есть люди, там Цзычань удел» на них нельзя нападать. Цинь и Чу – наши соседи, но поют не по-нашему, поэтому на них тоже нельзя нападать. Цзинцы тогда приостановили захват Джен. Конфуция об этом сказал. В песнях говорится «Не бывает сильной власти без достойных людей». дзычань произнес всего одну строку из песни, а тем самым уберег Джен от нападения.